670 год. Римская империя. Таврида. Обновленный Михар. Я проснулся от того, что у меня болит голова, будто кто в затылок ударил. Я пощупал рукой, надеясь обнаружить шишку. Ну а что? Могли эти черти в суднанах надругаться над моим юным телом? Вполне могли. Ведь я уснул как мертвый. Ничего не почувствовал. Точнее, руки ничего не чувствуют. У меня что, руки атрофировались? Я посмотрел на свои руки. Тут же вскочил в слежанки. А руки-то у меня две. Стало быть, поменяли мне обрубок на протез. Я стал внимательно рассматривать свою левую руку. Пошевелил пальцами. Вроде все работает, кроме чувствительности. Ущипнул себя. — Немного чувствую, но будто рука не живая или полуживая. Согнул руку в локти, полюбовался бицепсом. Решил сравнить с правой рукой. — Ух ты! А руки-то одинаковые! В районе плеч видны шрамы. — Вот же собаки горбатые! Да они мне обе руки заменили! Для симметрии, что ли? — Ладно, придет этот гадский папа в белой сутане. «Я об этом его обязательно спрошу!» Я встал, походил по келье, помахал руками. Суставы работают нормально, никаких болевых ощущений. Открылась дверь, вошел Олипий, принес ведро воды, кашу и хлеб. Ни слова не говоря, послушник все оставил на столе, ведро поставил у стены и вышел. Брякнул замок, запирая дверь. «Ладно, война войной, а обед пропускать нельзя!» Я сел за стол и съел все, до последней крошки. Однако, проголодался неслабо. В животе сразу потеплело, и я завалился на топчан. После вкусного обеда, по законам Архимеда, ну, в общем, в таком духе. Только чуток задремал, как услышал, что в келью кто-то вошел. В руках вошедший держал что-то вроде книжки. Он осмотрелся и сел на табурет. А, -а, а! Это святошу черти принесли. Ну или кто его приносит? Боги? Не буду возражать. Я сел навременно в своем ложе и посмотрел на абата. Теперь можно поговорить. Не надумал вступить в храмовое братство? Не, это -э -э -э вы без меня как-нибудь живите. Невместно хану становиться слугой богов. Я человек приземленный. — Сам подумай, разве хан может чистить выгребные ямы? — Для этого существуют рабы, ну или ваши послушники. Так что я пас, — лениво ответил я, зевнув во весь рот. — Я и не рассчитывал, что согласишься. — Для начала сообщу тебе, что протезы твои изготовлены по воле богов из биологического материала, — начал говорить Флавий, но я его перебил. — Послушай, абат Давай без прочистки моих мозгов. Предполагаю, что вы обладаете какой-то серьезной технологией в медицине, а вы даете за божественное проявление. Будь любезен. Пропусти момент проповеди, — предложил я, на что святоша только хмыкнул. Я продолжу. Твои руки в данном случае намного сильнее, чем те, которые у тебя были при рождении. Чувствительность рук скоро вернется, не пугайся. Ты. По факту рождения полукровка, а значит сильнее и быстрее обычных людей. Тебе поставили инъекцию, что увеличит твою силу и ловкость, а также повысит регенерацию клеток. То есть твои раны будут заживать быстрее. Теперь скажу то, почему тебе сохранили жизнь и что от тебя требуется. Аварский каганат. Общий враг для Римской империи и ее союзников. А это нас объединяет. Наступает момент, когда сила Каганата клонится к закату. Нет того правителя, который смог бы взять все под контроль. Возможен распад. А нам этого не надо. Пока не надо. Ты пройдешь обучение воинским искусствам. «Будет практика на арене в боях с гладиаторами, что должно дать тебе огромный опыт поединков. Завоевывая власть, тебе придется много сражаться в круге для поединка». Флавий начал доводить до меня то, чего они хотят от моей персоны. «А если меня убьют на арене?» «Гладиаторы не мальчики для битья. Вполне могут меня порезать своими ножиками», — спросил я, усмехнувшись. Тогда я зря потратил на тебя время. Ошибся в своих выводах. Если сдохнешь, твои биопротезы снимут. Заодно заберут некоторые органы для трансплантации. Но вернемся к нашему вопросу. По нашим сведениям, ты занимаешь достаточно высокое положение в Орде. А значит, имеешь все шансы стать великим Каганом. Замечу. «Дружественным Римской империи Каганам!» Флавий улыбнулся каким-то своим мыслям. «Обалдеть! Они что, мои органы заберут? А еще брешет про какое-то божественное чудо! Что за дела? Лицемеры! А главное, не стесняется говорить об этом в открытую! Аббат, а ты допускаешь мысль, что я, попав в Орду, — Плюну с высокой колокольни на ваши замыслы и стану наиболее непримиримым врагом империи, спросил я. Ты невнимательно меня слушал про общего врага. Именно это и требуется от Гаганата, чтобы у заблудших овец не возникало мыслей покинуть стан пастуха. Это я про союзников. Непримиримым врагом ты не станешь. Тебе вставили в голову... Назовем это Блоком. Непримиримой ненависти ты не будешь испытывать к Империи. Напротив, ты будешь любить Империю, как мать родную. А в нужный момент мы можем тебя умертвить, если не будешь действовать согласно нашему плану». Довольно улыбнувшись, ответил Флавий. «Благодарить за такое я вас не стану, даже не надейтесь», злобно высказал я. «Вот козел». Сунули мне в башку какую-то хрень, а теперь злорадствует. Ну-ну, смеется хорошо тот, кто смеется последним. Ну что же, пусть будут гладиаторы. Только жить вместе с рабами я не стану. Я не раб и никогда им не буду. Лучше убейте. Выступать на арене? Согласен. Думаю, вы еще и золото заработаете на ставках или еще каким-либо способом. Далее. «Мне нужен инструктор, точнее ветеран, который будет меня тренировать. Тренировки не только с мечом или саблей, но и с луком плюс коня мне доброго». «Еще. Если я с кем-то подружусь во время боев на арене, то вы потом такого человека отпустите со мной. выкупите, если потребуется», — решил я не скромничать в своих запросах. «То, что мне откажут или убьют, я сильно сомневался». Святоша сам сказал, что потратились они на меня порядочно. А еще им нужен результат. По лживым глазам этого аббата вижу, что он примет мои условия. Флавия мои требования ничуть не удивили. Он даже глазом не моргнул. А я продолжил. Чтобы завоевать приличное место под солнцем, понадобятся монеты. Готовы вы еще потратиться на мои расходы в будущем? «На мою армию!» – решил я запрашивать максимально больше. «Твои условия приняты. Будет тебе ветеран, который займется твоим обучением в поединках. Смотри, не сдохни на арене. В будущем храм будет финансировать твое восхождение. Но при этом у нас несколько условий», – спокойным голосом говорил Флавий. «Хотелось бы заранее знать, что за условия». Как только у тебя появится войско, ты будешь нападать на тех, кто нам не угоден. Плата будет щедрой, не сомневайся. Мы сообщим в твою орду, где ты и что с тобой. Скажем так, раба сделать из тебя не получилось, вот и отправили на арену умирать. Делается это для того, чтобы твои верные люди, если таковые есть, не теряли надежду на твое возвращение. Может быть, даже они решатся выкупить тебя из гладиаторов. Золото, что мы получим за твой выкуп, направим на твое развитие. Так что будь готов. Через несколько дней ты отправишься на арену в городе Константинополе. Тебе дадут три месяца на обучение. Потом поединки на арене. Закончил разговор Аббат и вышел из кельи, оставив меня одного с моими мыслями. Я прилег на Топчан, сунув руки под голову. Итак, планы мои корректируются. Не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Еще поживем и покоптим это небо. Научиться махать острым железом мне действительно не помешает. Заодно стрельбу из лука восстановить. Явно мой предшественник очень искусно стрелял. Вот и следует вернуть те самые навыки. Плюсом нормально научиться на лошадке ездить. Хозяин тела, вне сомнений, был отличным наездником. Все же он степняк, а значит почти родился в седле. Ну и постараться выжить на этой гребаной арене. Интересно, если меня убьют, святоши точно заберут органы для трансплантации? Или он меня просто запугивал? Пф, черт вас забери, лезет всякая чушь в голову. На следующий день мне разрешили погулять во дворе. Даже сопровождающего не дали. Оно и понятно. Сунули какую-то бяку в голову. В любой момент могут оборвать мою жизнь. Как минимум так считает аббат. Прогуливался я вдоль крепостной стены, разглядывая крепость. В то же время удивляясь местным строителям. Когда проходил вдоль западной стены, обратил внимание на белый клочок в кустах. Из любопытства подошел ближе и поднял Лист бумаги, причем качество бумаги очень даже приличное. Лист свернут в четверо. Я развернул какие-то записи. Очень похоже на инструкцию или что-то в этом роде. По понятной причине я прочитать не могу, не знаю пока местной грамоты. Явно бумажку не выбросили, как мусор. Скорее всего, кто-то потерял. А вдруг там что-то важное или просто полезное для меня? Обязательно напомню аббату, чтобы дали мне репетитора. Грамоту буду учить. Спрятав найденный листок в складках одежды, я направился к своей келье. Время к обеду, пора подкрепиться. Посмотрим, что там нам местный бог послал на трапезу.